Глава первая. Княгиня зло блеснула глазами. Глупая потрава посмела сунуться без зова. Зашипела так, чтоб слышала только сама ближняя девка. Еще раз войдешь, когда не зову. Отправлю в поруб. Краем глаза заметила, как побелела потрава. Ближние холопы знали, что слово княгиня закон, не пожалеет. Любая провинность карается очень жестоко, поэтому на всем княжьем дворе порядок. Всегда был порядок, еще при покойном князе Игоре. По травы с испугом залепетала. «Княгиня, там священник, войти просит». Ольга фыркнула, точно рассерженная кошка, дернула головой. «Завтра, недужная я, пошла». Ольга не сомневалась, что Григорий послушно придет и завтра, и послезавтра. Куда он денется? Будет ходить, услужливо заглядывая в ее синее, с металлическим отливом глаза. Ловить изменения изгиба узких, вечно сжатых губ. Боится. Он боится за свое положение. Боится за свое место при ней. Григорий и без ответа Холопки понял, что нужно уйти. Согласно кивнул и поплелся к себе. Он пытался воспринимать происходящее как послушание. Это было его служением Богу. Много лет княгиня крепкой рукой держала под властной Киеву земли. А воевода Свенельд помогал своей дружиной этой хватке не ослабнуть. Казалось, все вокруг было хорошо. Но княгиню словно что-то разъедало изнутри. Свеча, догорая, начала коптить. Григорий зажег новую и взял в руки пергаментный свиток. Чтобы успокоиться, нужно почитать, например, о Солунских братьях. Кирилл и Мефодий тоже трудились на Руси, хотя и далеко от Киева, в Корсуне. Но почитать не удалось. Мысли упорно возвращались к княгине. Григорий со вздохом отложил пергамент в сторону. Княгиня Ольга. Григорий с первого взгляда не поверил в ласковость княжьих взглядов и слов. Странное впечатление оставляло ее лицо для тех, кто умел приглядеться. Вернее, смел. Но смели немногие а княгиня умела скрывать свои мысли и чувства. Выдавала только несоответствие. Глаза и губы этой женщины словно жили отдельной жизнью. Если улыбались синие глаза, то узкие губы при этом становились едва заметной щелочкой. Напротив, если раздвигались уста, открывая ряд ровных хищных зубов, глаза светили металлическим блеском. Священника изумляла. Как этого не видят окружающие? Не сразу понял, что у этой женщины столь велика воля и властность, что просто подавляет всех вокруг, и никто не в состоянии не подчиниться. Тем более наблюдать за ней со стороны. Григорий смог, но вовремя сообразил. Не открывать этой тайны. Он никому не сказал о своей догадке, да и кому скажешь, но научился ею пользоваться. И все же, столько лет, состоя при гнегине духовным наставником и беседуя на темы веры, Григорий не заметил, как все же попал под действие ее воли. Сейчас он послушен и подчинен даже более других, готов заглядывать в поблегшие от возраста глаза, внутренне содрогаясь и мечтая от этой покорности избавиться. Иногда священнику приходила кромольная мысль, что если бы он не потратил столько лет жизни на княгиню, толку было бы больше. Тогда ему казалось, приведя к истинной вере женщину, правящую всеми русами, он приведет туда и самих русов, что не просто крестившись, а твердо уверовав, Ольга сможет крестить Русь. Не вышло. Христиан в Киеве немало. Но немало и магометан, и иудеев, а больше всего язычников, их власть. Если бы он все эти годы учил киевлян или просто других русичей, истинно верующих на Подоле, было бы гораздо большим. Княгиня не смогла повлиять даже на собственного сына. У Григория росло раздражение против Ольги. Росло из-за понимания, что столько лет прошло зря, что он мог бы сделать гораздо больше, а все это время был возле княгини. Что она сделала со своей жизнью? Превратила ее в постоянную борьбу за власть. Власть земную, призрачную. Боролась с князем, с древлянами, с женами Игоря, даже с собственным сыном. Зачем? Чтобы перед ней склоняли головы с тихим шепотом. Княгиня. Уже догорела вторая свеча. Григорий не стал зажигать следующую незачем. Мысли о прошедших годах не дадут заняться делом. Он лег на палате, закинув руки за голову, и долго еще размышлял, глядя в темный потолок и время от времени вздыхая. Сама княгиня тоже долго сидела у огня, вспоминая встречу с отцом Григория и то, что эта встреча ей дала. Тогда для Ольги было тяжелое время, она стояла на распутье. Постепенно мысли унеслись дальше, в детство, когда еще она не была женой князя. В ранних лет Ольга любила, затаившись на палатях, слушать рассказы отца о дальних странах, о королях и королевнах, о жизни людей за далекими морями. Став взрослой и сама побывав в Царьграде, она поняла, отец не так много и повидал, сидя на руме варяжского дракара. Больше рассказывал с чужих слов. Но тогда это было неважно. Главное, что здесь течет не очень сытая и очень скучная жизнь с больной матерью и тремя братьями. А там, где-то, далеко-далеко, совсем другая, яркая и интересная. Там много серебра и злата, красивые люди, одеты в дорогие одежды. Там не нужно работать. И одного взгляда красавицы достаточно, чтобы все вокруг пали ниц. Ольга часто представляла себя такой королевной. У красавиц из рассказов отца длинные светлые волосы. У нее тоже. У них синие глаза, и у нее большие и синие. Они держат спину прямо и свысока властно глядят на остальных людей, Ольга научилась держаться прямо, а от взгляда и сейчас всех бросает в дрожь. Ей очень хотелось стать такой же королевной. Но вокруг были выбуты и самая обыкновенная жизнь без героя на сказочном коне. Конечно, ее отец не простой варяг, но и до короля ему, ой, как далеко. И все же... Она дождалась своего часа. Никто не мог поверить, что ее выбрали в жены, киевскому князю-наследнику. Мать возражала. Ольга еще просто мала, а князь старше, и у него есть жена. Девочка станет игрушкой в чьих-то руках. Мать плохо знала свою девочку. Ольга ушла, все так же прямо держа спину, и ни разу не оглянувшись на свой дом и свою семью. Даже отца с его рассказами не вспомнила. Оступив на княжеский двор, вычеркнула из памяти прошлую жизнь. Босаногое детство, заодно и воспоминания о королевнах. Они далеко за морем, а ей предстояла борьба за свое место здесь. Долгие годы Ольга не вспоминала о семье, зато потом сполна отплатила. Князь действительно был старше ее и некрасив. Ольга никогда не сможет полюбить такого, но недаром ее имя значит мудрая. Стать княгиней можно, лишь выйдя замуж за князя. Она стала княгиней. Ольга вспоминала свои первые годы на княжьем дворе. У Игоря действительно была жена. Поэтому молоденькую синеглазую красавицу поселили в Вышгороде. Подальше от Киева там предстояло повзрослеть. Девочка поняла, что мать права. Она просто игрушка, подвластная чьей-то воле. Самому князю десятилетняя Ольга была не нужна да и старшему князю-правителю Олегу тоже. Тот любил жену Игоря Прекрасу. Кроткую, тихую, ласковую. Прекраса никогда не вмешивалась ни в дела мужа, ни вообще в какие-либо дела. Ее уделом были дети. Родись у Прекрасы сын, может, Ольга, так и осталась бы Вышегородской сиделицей. Но старшей жене князя Игоря не везло. У нее рождались только девочки. Единственный сын не прожил и дня. Позже Ольга поняла, что женитьба на ней, Игоря, была простой уступкой варяжской части дружины. Те требовали, чтобы князь взял жену по себе. Мол, она сможет родить сына. Воевода Олега схитрил. Привез из Выбуд красавицу Хельгу. Девушка была еще слишком молода. Кто знает, что произойдет за следующие годы. Но все они просчитались в одном. Сама Ольга не желала тихо сидеть и ждать. В ней проявилось то, что делала Ольгу Ольгой. Хотя и не сразу. Но девочка стала учиться. Она пыталась вникать во все что было ей доступно. Когда об этом донесли князю Олегу, тот сам приехал поговорить с молодой княгиней. Ольга внутренне трепетала перед огромным князем. Она уже была достаточно наслышана и про то, что он умен, и про то, что волхв, и про его властную жестокость. Олег беседовал с невесткой недолго. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что девочка не глупа и властолюбива. У старшего князя много дел и без Ольги. Брать ее в Киев он не стал, но прислал старого наставника, князя Игоря, Франка Карла. Сам Карл тоже был без конца занят княжьими же делами и тоже перепоручил Ольгу заботам своих подручных. Девочку такое обращение страшно обидела, Ну, что она могла поделать? Княгиня невесело усмехнулась, вспоминая, сколько раз засыпала одна в ложнице, свернувшись калачиком под меховой накидкой вся в слезах. Старалась плакать тихо-тихо, не дай бог услышать и не тереть глаза, чтобы до утра не осталось следов ночных обид. Некому утешить, девочка одинока. Вот тогда она дала себе слово, что станет королевой русов. Станет всем на зло И принялась учиться. Королева должна многое знать и уметь. Но не всему может научить мудрый Карл. Будущей княгине предстояло научиться вести хозяйство княжьего двора, Безо всяких советов. За всем нужен догляд. Челядь должна распределить по работам. Проследить, чтоб чего не пропустили, все выполнили. Для помощи есть ключники. Но ведь за ними глаз до да глаз. Хозяйка должна помнить, что и сколько осталось в закромах, кто из челядников чем занят в любой день. Для этого... Надо встать до света а раньше слуг, а в любую свободную минуту княгиня занимается рукоделием. Ей не пристало прясть или ткать хуже своих девок. Ольга не раз поблагодарила строгую до бабку Миславу, что зорко следила за тем, как внучки управляются с веретеном и прялкой. А вообще не слишком сытое и легкое детство. Научила Ольгу не только мечтать, но и многое делать своими руками. А главное, быстро разбираться в хозяйственных делах. Игорь, казалось, совсем забыл, что у него в Вышгороде живет младшая жена. Он не просто не приезжал туда, не упоминал Ольгу даже в разговорах. Старший князь тоже. А в Вышгороде росла и расцветала красавица с властным взглядом синих глаз. Она уже научилась держать себя в руках и никому не показывать, что ей плохо или больно, тоскливо или просто одиноко. Все и всегда видели Ольгу ровной, приветливой и спокойной. И очень властной. Ее строгого взгляда побаивался даже воевода Асмут которому было поручено охранять молодую княгиню. В тайне воевода поражался невниманию князя Игоря к своей новой жене. Асмут видел, что именно за этой девочкой будущее, что две первые княгини ей и в подметке не годятся. А что молода еще? Так это поправимо с годами пройдет.